Даже куртку не одел. «Ты какого моих друзей калечишь?» Процедил он, нервно разминая кулаки. «Но хотели они с девкой поразвлечься, и что? Ты больно много о себе возомнил!»